Глава четырнадцатая. Возвращение. поднестихающие крики поднимаюсь в вип-ложу. Замечаю, что шамана здесь нет. Отлично. Вот и шанс проверить светящееся в магическом зрении место. «Кир, сможешь выйти из игры?» «Нужно посоветоваться», — приходит сообщение от брата. «Буду в течение часа», — отвечаю я. «Как хорошо, что не надо самому печатать текст. Достаточно просто подумать о содержании и получателе, а все остальное сделает интерфейс игры». Когда я подошел к владетелю Гиззару, арена стихла. Этот орк обладал огромным авторитетом. «Хороший бой, изгнанник!» Его магически усиленные слова прогремели над ареной. «Прими же заслуженную награду!» Он протянул мне увесистый мешочек и взял у помощника небольшую коробочку. «Носи его с гордостью», — сказал он, открывая футляр. Внутри оказалось кольцо, название которого горело зеленым цветом. «Ух, легендарка!» Я принял награду и поклонился владетелю в знак благодарности. «И в завершении сегодняшнего вечера», — неожиданно произнес орк, — Женщины приготовили небольшой сюрприз. На арену начали выбегать молодые арчанки в довольно откровенных нарядах. «Можешь остаться в ложе и насладиться зрелищем здесь», — бросил Гиззар и, потеряв ко мне всяческий интерес, удалился к своему месту. «Я пристроился на самом крайнем кресле», — кто я такой, чтобы мне позволили сесть рядом с важными чинами орков, и открыл описание полученного легендарного предмета. Название. Кольцо чемпиона. Класс. Легендарное. Именное. Качество. Отличное. Прочность. 1200 из 1200. Описание. Кольцо даруется каждому чемпиону арены в знак уважения. Его обладатель пользуется большим почетом и уважением орков. Плюс 50 к авторитету, плюс 100 к репутации с орками, плюс 40 к силе, плюс 20 к ловкости, плюс 20 к телосложению, плюс 50 к выносливости, плюс 1000 к жизни, плюс 10% к силе критической атаки. Плюс 10% к шансу критической атаки. 10% урона переводятся в очки ярости. Встроенное заклинание – последний шанс. При получении смертельного удара у вас остается 1% от полной шкалы жизни. Но на персонажа накладывается дебаф – шок длительностью 60 секунд. Во время действия дебафа вы полностью теряете возможность двигаться. Применение возможно раз в 24 часа. Требование только для орков. Цена продажи не подлежит продаже именной предмет. Внимание! Вы можете пользоваться кольцом, только находясь под личиной изгоя. Вот это колечко! Теперь умереть на арене будет не так страшно. Дежурный шаман должен успеть откачать. И самое главное — авторитет с репутацией. С этим кольцом после моей сегодняшней победы я набрал уже 302 пункта. Осталось совсем чуть-чуть, и этот долгий квест наконец закончится. Пока я размышлял, полуобнаженные девушки устроили настоящее представление. Менталитет орков наложил огромный отпечаток, и на их культуру, поэтому вместо обычного танца женщины показали зрителям боевой танец, несомненно, хорошо отрепетированный. Все они были вооружены легкими, но длинными мечами и с виртуозной точностью исполняли сложнейшие боевые приемы, при этом умудряясь не нанести ни малейшего пореза своим соперницам. Зрелище меня настолько впечатлило, что, когда стихла музыка, девушки поклонились и покинули арену, я еще несколько минут сидел в неподвижности. Из оцепенения меня вывело похлопывание по плечу проходящего мимо владетеля. «Да, наши женщины умеют показать сражение красиво. Я так понимаю, в твоем захолустье нет школы боевого танца?» Ничего не ответив, я просто покачал головой. «Это видно сразу». «Ну что, чемпион, можешь оставаться тут и помечтать об одной из наших красавиц?» «Завидные боевые подруги растут, будущие надежные спутницы и украшения благородного орка», не без гордости сказал Гиззар и удалился. Вместе с ним vip зону покинули многочисленные охранники, и я остался один то, что надо. Выждав еще несколько минут, я подошел к внешней стене и переключился на магическое зрение. Да, они издеваются, — непроизвольно вырвалось у меня. На стене, поблескивая нежно-голубым цветом, светилось очень знакомое плетение — чешуйчатый глаз дракона. И сюда добрались ящерицы летающие. Следящее заклинание не отличалось от виденных мной ранее. Драконы следят за всеми народами. Теперь в этом нет сомнений. Если я нашел такие плетения в человеческих и оркских землях, то с большой долей вероятности они обнаружатся и в других королевствах. Вот только зачем им это нужно и что они делают с получаемой информацией, по-прежнему остается загадкой. Я не стал вмешиваться в структуру плетения, не хватало ещё привлечь к своей персоне внимание. Но задумался. Такие плетения могут быть разбросаны в ключевых точках, в тронных залах королей и вождей, в кабинетах, принадлежащих важным чиновникам. То есть, по идее, драконы в курсе внутренней политики всех народов лайди знают о любом решении, любом приказе, отданном высшими органами власти. Это плохо. Очень плохо. Почему, владея такими разведданными и обладая колоссальной магической мощью, драконы еще не захватили мир? Причина этому есть, и, скорее всего, она до да смешного банальна. Их слишком мало. Насколько мы успели выяснить, война богов ударила по драконам сильнее всех. У них крайне низкая рождаемость и очень долгий период взросления. По косвенным данным, детеныш приобретает свойства половозрелой особи к 250 годам. А отложить первое яйцо самка способна еще через 100 лет. И таких яиц за свою жизнь она сможет отложить всего три. Аналитики клана серьезно подошли к работе и получили доступ к столичной библиотеке. Так мы и узнали общие принципы развития населяющих планету рас. Давнишняя война уничтожила многих драконов, и восстановить свою популяцию за такое короткое, с точки зрения драконов, время они не успели. Для этого им нужны десятки, а то и сотни тысяч лет. С их средней продолжительностью жизни в полторы тысячи лет цифра не выглядит столь пугающей. Война богов была три с половиной тысячи лет назад. Для людей это огромный срок, а для драконов всего лишь два или три поколения. Обширная шпионская сеть, скорее всего, осталась именно с тех времен, когда раса находилась на пике своего могущества. Кстати, не факт, что они смогли восстановить ее полностью. Возможно, после разрушения центра управления все следящие плетения нужно подключать заново. А где взять информацию об их местонахождении? Прежние города разрушены, имеются колоссальные потери, единое руководство потеряно. Каждый пытается выжить как может. Именно так описывалось в то время в летописях, которые откопали аналитики в архивах библиотеки. Уже намного позже, когда магическое поле планеты немного успокоилось, выжившие сплотились в одном месте и начали налаживать жизнь. Так образовался Либеро. Когда расы немного окрепли, начались разногласия, вспомнились прошлые взаимные претензии и случился раскол. Образовались семь независимых государств. Но были и те, которых все устраивало. Они остались и освоили территории вокруг Либера. Так появились свободные земли. Я мотнул головой, отгоняя недавний разговор с верхушкой клана. Эти данные были частично мне известны, но аналитики продолжают копаться в архивах, выискивая капли полезной информации в тонне архивной макулатуры. «Неизвестно, включены ли все найденные мной следящие плетения в общую сеть, но будем исходить из худшего варианта. Значит, нужно утроить бдительность». Я покинул арену и направился в ЛК. «Что там случилось у Саши, что потребовалось мое участие?» «К нашему замку пришла делегация гоблинов», Ошарашил меня Саша, когда я спустился в гостиную, где меня уже ждали все сооснователи клана. По своим каналам они получили приказ прибыть в замок клана Стражи, поступить в распоряжение владетеля и ждать дальнейших указаний. Ну, Осмунд, и как умудрился передать весточку свободным гоблинам? И если у рабов есть связь с внешним миром, то почему информация о мироустройстве орков все еще остается тайной? К вопросам, которые я хочу задать правителю гоблинов, прибавился еще один. И много их. В делегации 10 чело... гоблинов. Они прибыли для достижения предварительного соглашения и в случае положительного решения приведут 500 воинов и порядка 800 гражданских. «Без тебя мы не решились давать свое согласие, ты говорил с их лидером, тебе и принимать решение». «Но если хочешь узнать наше мнение», — вклинилась в рассказ Саши Влада, — «то они замечательно усилят клан. Пока ты вызволишь из плена их лидера, пока вы доберетесь до нашей долины, пока они найдут подходящее место под строительство города, пока его построят, пройдет много времени». Мы не благотворительная организация по восстановлению популяции угнетенных народов. Пусть поработают на благо нашего клана. Войны в качестве охраны замка и добытчиков. Среди гражданских наверняка отыщутся опытные мастера-ремесленники. В замке не хватает рук. Мы не изверги. Думаю, 30% налога, пока они пребывают на территории замка, будет достаточно. Заметь, территории хорошо защищенного замка. Ты права, доводы Влады очень разумны. Давайте так и поступим. Пока мы даем защиту, мы вправе требовать помощь в развитии и укреплении нашей клановой цитадели. Только давайте озвучим сумму в 25%. Плюс пообещайте помощь в строительстве города. Тем более эта земля принадлежит нам. — О сумме дальнейших налогов будем говорить уже с Осмундом, когда вырвемся из плена. — Я же говорила, что он будет не против, — победно вскинула нос Влада. — Можно было не отвлекать нашего драгоценного лидера от дел. Влада сделала умилительную рожицу и показала мне язычок. Все улыбнулись, в том числе и я. Как прошел бой? Наташа, сидевшая у меня на коленках, перевела разговор в другое русло. «Ой, и действительно!» — всплеснула руками Соня. «У тебя же сегодня был бой за звание чемпиона. Не томи, рассказывай!» Я сделал театральную паузу, нагнетая обстановку, и выложил события сегодняшнего вечера, включая увиденное плетение драконов. Друзья порадовались моим успехом и немного напряглись информации о следящем плетении. «А ты сможешь разрушить это плетение?» — неожиданно спросил Миша. Немного подумав, я сделал вывод, что да, смогу. Не сейчас, конечно, нужно будет поработать над этим, но если я смог отключить обнаружение человека, то со временем смогу и разрушить. «Да». Не сейчас, конечно, но смогу. А зачем? Нужно под каким-нибудь предлогом обследовать дворец короля Стефана и избавить его от прослушки. Вот что значит военный человек. Мне почему-то не пришла в голову эта простая мысль. Все собравшиеся притихли. Видимо, такая же мысль посетила и головы моих друзей. «Ты прав. Надо будет действовать очень осторожно», — сказал я. «У меня есть информация о секрете драконов. Если во время обезвреживания плетений я спалюсь, то они догадаются о моей осведомленности, и тогда начнется война против людей. И все же по возможности найди способ, а там будем решать». Тут он прав. Иметь возможность разрушить следящие плетение нужно. Если честно, то сегодня я тоже мог спалиться. Я подошел вплотную к стене и выругался вслух. Если кто-то за этим наблюдал, мог что-то заподозрить. Правда, по моему высказыванию понять, к чему оно относится, трудно. Но все же надо усилить бдительность. На этом предлагаю закончить. Завтра у меня трудный день. Нужно подготовиться к длительному переходу. Я выдвигаюсь в главный стан орков. «Зачем пешком?» «Почему не телепортация?» «Дополнительная конспирация. Все перемещения отслеживаются, и пребывающие таким способом подвергаются более тщательному осмотру с использованием магии. Не хочу рисковать. Лишняя неделя погоды не сделает». «Ну что же, разумно», — резюмировал брат. «Собрание можно считать законченным. Я в игру надо сообщить решение гоблинам и начать готовиться к прибытию большого количества поселенцев». «Ах да!» — пришла в голову неожиданная мысль. «Если к воротам прибудет делегация от кентавров, то предложите им те же условия. Если у Осмонда есть возможность передать весточку своим соплеменникам, то, возможно, Кларенс...» также захочет заранее собрать своих лю... кентавров. Мы ехали уже несколько часов. Мы — это я и Шуск. История его освобождения довольно банальна. Я тупо пришел к хозяину змеевика и предложил купить его раба за 500 золотых. К этому времени я уже накопил порядка 300 монет, плюс еще 300 мне дали за чемпионство. Орк не смог совладать со своей жадностью и согласился. Он вручил мне ключ от духовных оков шуска и порекомендовал остерегаться своего приобретения. По его словам, раб очень свободолюбивый и строптивый. Ему даже пришлось доплатить за духовный ключ, внедрив в него функцию болевой коррекции поведения. А это недешево. Дух постоянно мониторит окружающую обстановку, и если видит, что раб собрался поднять оружие против хозяина, включает уже известное мне болевое плетение. Гарантия качества 100%, подкупить дух невозможно. Сказать по правде, освобождение шуска для меня второстепенно. Основной задачей было заполучить рабочий духовный ключ, чтобы иметь возможность проанализировать его устройство. «Да, я мог купить дешевого раба и добиться той же цели, но решил, что, освободив змеевика, получу надежного соратника, способного прикрыть мне спину. Он является отличным бойцом, а в столице есть парные бои. Никто, правда, не рискует выступать с рабом, уж больно непредсказуемым может оказаться результат. Но у меня из Шуско другая история. Он меня не сдал, и я это ценю». Купил пару лошадей, необходимые в дальнем путешествии припасы, и мы отправились в путь. Посовещавшись, решили, что снимать браслеты нельзя. Любой шаман сможет увидеть отсутствие духа и поднимет тревогу. Как хорошо, что моя личина скрывает бестелесную змейку вокруг собственного рабского девайса. И как плохо, что ее могут использовать только маги. Вторая причина, по которой я не стал снимать блокираторы, это обязательное нахождение рабов в защищенных помещениях под ареной. Я получу свободный доступ под трибуны, имею право тренировать своего раба самостоятельно, а значит смогу связаться с Кларенсом и Осмондом, или в крайнем случае передать послание через «Змеевика». Перед тем, как отправиться в главный стан, мы приблизились к границе владений орков, которая располагалась относительно недалеко. Для этого сделали крюк, потеряв полдня. Но оно того стоило. Я сохранил в памяти конструктора сигнальное плетение орков и увидел питающего его духа. Им оказался ястреб. Он восседал на тотеме и бдительно следил за границей. Теперь у меня есть все необходимое для того, чтобы придумать способ обмана сигнализации орков. Во время долгой дороги мы делали длинные остановки в привлекательных для прокачки локациях. Нам нужно привыкнуть к манере боя друг друга, выработать совместную тактику, в общем провести боевое слаживание. Делать это на мобах, алгоритм действия которых достаточно прост, не совсем правильно. Но других вариантов нет. Когда попадем на арену, тогда и будем учиться противостоять живому, думающему противнику. Качаться со скрытником одно удовольствие, когда находишься в составе одной группы, то невидимость напарника не абсолютна. Я продолжаю видеть контур тела змеевика, даже после его ухода в инвиз. Самое трудное в таком знании — не выдать местоположение соратника взглядом. Шуск указал мне на эту ошибку практически сразу, и я во время совместных боёв боролся с желанием оглянуться и посмотреть, что делает Змеевик. Поначалу было трудно, но со временем я приспособился. Тем более, что Шуск в основном заходил мобом за спины, оказываясь прямо передо мной, да еще и специально разработанными жестами предупреждал о своих планах. Перед тем, как покинуть город, мы зашли к мастеру Гразу и купили пару отличных мечей для змеевика. Выложить пришлось 70 золотых, и денег осталось совсем немного. Но если без экипировки скрытник худо-бедно обойдется, заработаем в столице, то без хорошего оружия никак нельзя. Урон из инвиза почти всегда критический, и без мечей с хорошим уроном не обойтись. Он рассказал, что не всегда пользовался мечами. До плена, как и большинство разбойников, работающих со скрытностью, он использовал кинжалы. Но после прохождения школы гладиаторов и получения соответствующего навыка появилась возможность использовать легкие одноручные мечи. Змеевик не стал долго думать и принялся активно изучать тонкости боя на парных мечах. «По моему мнению...» Он довольно неплохо овладел новым оружием, если учесть, что начал активно тренироваться лишь год назад. Неделя пути пролетела довольно быстро и ничем особенным не запомнилась. Дорога, бой, отдых, снова дорога, бой, ночевка. Во время пути попробовал разобраться с ключом духа, но работать, трясясь в седле, очень неудобно, и особых успехов добиться не удалось. Единственное значимое событие было предсказано мной заранее. К нашему замку вышли кентавры. Вышли всей кучей не менее двух тысяч разумных. Грязные, усталые, раненые, со сломленным боевым духом. Клан Стражи принял всех. Еды было достаточно, волны мобов сами приходят к стенам и частенько состоят из обычных животных. Да и мутированное мясо можно употреблять в пищу. К тому же недавно было закончено строительство причала для кораблей. И вовсю шла подготовка материалов, необходимых для возведения судостроительной верфи. А это значит, что вскоре появится возможность построить корабли, в том числе рыболовные. И в распоряжении клана появится много рыбы. Да и беженцам не дадут сидеть без дела. Работы в замке очень много, а лишние рабочие руки нужны всегда. Дадут пару дней на отдых и вперед. Кентавры – отличные охотники, скорость передвижения у этой расы значительно больше, чем у других. В поисках добычи они могут удаляться на значительное расстояние. По словам брата, уровни у них высокие, многие участвовали в защите столицы и имеют колоссальный боевой опыт защитить охотников они смогут а вообще с появлением большого количества рабочих рук развитие замка резко ускорилось гоблины благодарные за возможность пребывания в безопасности и появившейся призрачной надежде на восстановление своего государства работали круглыми сутками в несколько смен эволюционные особенности их расы позволяли им прекрасно видеть в темноте и добыча необходимых клану ресурсов не останавливалась ни на минуту. В том числе и за счет этого фактора, резко ускорившего пополнение клан Храна, в кратчайшие сроки закончили все необходимые постройки и улучшения, необходимые для повышения уровня замка. Верфь – это последнее строение, требуемое для достижения второго уровня. Причем в описании этого строения говорится, что возможность его постройки открывается при непосредственном соседстве замка с крупным водоемом. Если бы не близкое расположение хищного моря, то замок уже перешел бы на второй уровень. Но если решились на такое соседство, будьте любезны соответствовать требованиям. На апгрейд замка мы возлагаем большую надежду. Комната с глобальной картой не дает всем покоя. Мы еще не собрали 10 тотемов одной территории, но тотемов набралось достаточно много, а каждый тотем — это усиление для клана. В сумме получится очень хорошая прибавка к мощи клана. Джокер уже успел очистить огромный кусок территории вокруг замка, включая обширный лесной массив неподалеку. В него начали возвращаться нормальные животные, вытесняя мутировавших. Травники под прикрытием бойцов начали углубляться в лес. Там удалось обнаружить несколько богатых полянок с крайне полезными для алхимии растениями. НПС-работники даже умудрились найти несколько действительно редких и дорогих экземпляров. Но были и менее приятные новости. В долине вновь были замечены представители клана Агрессор. Уровни игроков подросли, и они вновь решили напомнить о себе. Но в этот раз у них будет мало шансов. Клан окреп в его составе, пусть и временно, оказалось множество высокоуровневых НПС, готовых помочь в нашей клановой войне. Силами гоблинских магов были созданы несколько артефактов обнаружения. По габаритам они оказались довольно большими, и пришлось перевозить их в повозках, но в радиусе 50 метров от такой повозки врагов выбивало из невидимости. Именно выбивало, и именно врагов. Союзники по-прежнему могли пользоваться скрытым. У меня аж руки зачесались от таких новостей, мне захотелось изучить полезные плетения Такие же артефакты установили в магических башнях. Теперь подобраться к нашему замку незамеченным будет невозможно. Огромное преимущество нам давал замковый стационарный телепорт. В зону, где обнаруживались враги, мгновенно перемещался дежурный замковый отряд. В основном там были НПС, игроки редко находились в замке, предпочитая качаться и изучать местность. Но если во время такой тревоги кто-то находился неподалеку, то с радостью входил в состав. Погонять Агров в нашем клане любили все. Мы старались не сильно удаляться от телепортационных маячков, и подкрепление приходило быстро. Учитывая тот факт, что к нам было невозможно подобраться незаметно, вражеский клан пока не решился нападать. Немного тревожил тот факт, что у Агров были проклятые кинжалы. Но ребята предупредили об этом НПС, и они пообещали быть как можно осторожнее. Когда я вернусь в замок, с этим вопросом станет полегче. В ЛК я накопил неплохой запас противоядий, и продавать я их не собираюсь. Теперь в каждом совместном с НПС рейде у лидера в инвентаре будет находиться несколько порций противоядия. Не хочу терять доверившихся нам существ. «Пусть они всего лишь НПС». В главный стан орков я въезжал переполненный оптимизмом. «Ох, и наведу я скоро здесь шороху. Держитесь, орки. Бессмертный вернулся».